49. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Если б не дальняя перспектива, можно подумать, что мы ошиблись адресом. В смысле, южный монстр привез нас не туда, куда заказано, а в какие-то свои кошмары. В самом деле, вдали, на вздымающейся впереди, да и справа-слева тоже, в сфере мира, все как положено. То есть зелень первичных джунглей в испарине тумана. А здесь? Куда более это подходит для тех мест, кои мы давно покинули? Имеется в виду центровая часть нашей бывшей империи, преобразованная БМАД в пустыню. Точнее то, во что она превратится веков через несколько, если остаточная радиация окончательно добьет растительный покров. Сейчас мы на гигантской дюне. Громадной песчаной дюне, которая появилась тут посреди леса и возвышается над пейзажем. В плане, возмышалась бы, если бы наша сфера мира не была столь вогнута и не вздымалась вверх столь круто. Пологий край дюны макается в океан, а крутой край уходит куда-то в джунгли. Природное образование циклопических размеров. О, мировой свет! Как плохо мы знаем свою собственную большую сушу. Ведь не вчера же эта дюна образовалась. Мы высажены на берег где-то посредине. Вправо и влево от нас дюна расходится вширь и резко обрывается стеной джунглей на расстоянии километров 5-6. Прямо перед нами пологий песчаный склон. И не такой уж и пологий, если разобраться, а стилается вперед и вверх. До вершины дюны, прикидочно, топать тоже километра три. Правда, высоту этого образования определить на глаз не получается. Может и километр, кто знает. Как могла вырасти эта песчаная громадина здесь, среди тропического леса? Пожалуй, вопрос поставлен неправильно. Что первично, курица или яйцо? Эта жуткая дюна наверняка образована в столь давние времена, что нынешними джунглями тут еще и не пахло. Да по меркам жизни человека тропический лес жутко старая штука. Однако, когда стоишь на такой вот циклопической постройке, со стряпанной природой, человеческие понятия давно и недавно следует выкинуть на помойку. И уж совсем далеко требуется послать вопрос «Зачем?». Зачем, мол, тут эта гигантская дюна? Она вроде как сюда не вписывается. Портит общую картину связности окружающего мира. Братцы дорогие. Да откуда у вас в голове вообще какая-то связанность? И кто вас вообще спрашивает? Сколько-то миллионов лет назад, быть может пять, а может быть и все десять, именно в этом месте начала нарастать песчаная отмель. Ветер ее наметал, океан добавлял материалы, мировой свет просушивал, и она росла. Росла себе и росла. Ну и вот наросла с километр, а то и полтора ростом. Пересыпалась себе потихонечку, двигалась вглубь суши по миллиметру столетия. Теперь мы спрашиваем, а зачем она посреди тропического леса? Да плевать этой дюне, весом в полтриллиона, а может и более тонн, на этот лес. Да и на тропики тоже плевать. Она переживет этот лес и этот тропический климат. Будет себе по чуть-чуть двигаться вперед. Лес вырастет и умрет. А она продвинется, может, всего на пару сантиметров вглубь суши. Кто знает, может, еще через миллиард лет эта дюна пройдет насквозь всю большую сушу с востока на запад и потом нырнет в океан с другой стороны. Чудовищный бархан вышел прогулять по сфере мира. Что ему до климатических дрязг этой самой сферы мира? И уж тем более, какое ему дело до людской цивилизации? Она для него даже не муравей, так... Пылиночка по дороге. Что этой жуткой километровой дюне до нашего большого махания атомными дубинами? Пожалуй, если бы все упокоенные недавно страны собрали, еще до начала растраты друг на дружку, понятно, весь атомный арсенал и шандарахнули прямо по этой дюне, тогда еще, может, Великий Бархан и призадумался, и даже изменил собственную форму. А теперь, после растраты запасов обогащенного урана, этот триллион тонн песка и удивить нечем. С непредставимой для нас неторопливостью и неспешностью он движет вперед. Когда-то до БМАД в столице появилась секта неких материалистов-атеистов. Немногочисленная надо отметить. Так вот, в раздаваемых ими на улицах брошюрках, утверждалось, что и сама сфера мира и все прочее на ней образовалась естественным путем. Мол, эволюционный вектор неживой материи постепенно и по законам природы сменился вектором живой материи. Он же опять же по естественным законам природы сдал вахту эволюционным вектором разума. И потому, о Господи! Скажите мне, господа материалисты-эволюционисты, Какими законами обусловлено наличие этой тератонны песка здесь, посреди леса, если дальше во все стороны его нет и в помине? А вот если выдувальщик сферы когда-то попросту чихнул, и из океана рядом плюхнуло сверх цунами, выбросив на пляж эти самые полтриллиона тонн, тогда все в норме. Тогда причины уходят в иные области, а следствия нам однозначно неведомы, да и недоступны для наблюдения. Не доживет до следствия, до той самой поры, когда этот великий бархан булькнет в океан, пройдя всю сушу справа налево, ни один человек и ни одна из его цивилизаций. Слишком они бабочкообразны в плане краткосрочности жития. Ладно, дожить до конца существования сей чудовищной дюны и не ставилось. Нам бы просто свое торопливое как-то растянуть, хотя бы на сколько-то лет вперед. Ныне, но под вопросом. Под большим вопросом. Кто поймет этих островных людоедов до конца? Вдруг они намеренно прикидывались, что поверили милому радиорозыгрушу Жужа Шаймара и Ко? Что если просто-напросто на данном историческом этапе своего боевого похода всякие хирургические опыты над туловищами и художественные высушивания голов им уже несколько приелись, Теперь им страсть хочется поработать чем-нибудь тяжелым. К примеру, с двойным башенным орудием. Самое то. И к тому же как раз подошла пора плановых стрельбовых зачетов. Ну а кто придумает более наглядную и прекрасную мишень, чем груженная пешая колонна сапиенсов-недочеловеков, карабкающихся по песчаной насыпи, в бесконечном подъеме вверх? По песочку быстро не побегаешь. А спрятаться тут попросту не за что. Плакали наши маленькие тушки. Оказывается, они не сгодятся даже на чучело в белосубмариновую кают-компанию. Вот всегда чувствовал, что авантюра господина Шаймара завершится каким-то подобным образом.